Говорят, что эти вибрирующие мелодии извинили как память об Икабоде. И так, благодаря нехитрым, уловкам или, как обычно говорят, всеми правдами и неправдами, добропорядочный педагог довольно успешно сводил концы с концами. И люди, которым были чужды даже проблески мысли, считали, что ему слишком легко живется. Сельский учитель обычно считается важным человеком среди сельских дам, кем-то вроде джентльмена с барскими замашками, обладающего более изысканным вкусом и более глубокими познаниями по сравнению с грубыми деревенскими парнями. По их мнению, более высокообразованным может быть только священник. Поэтому его появление к чаю вызывает всеобщий трепет в деревенском доме, где по этому случаю подают вкусные конфеты, пекут дополнительные пироги и выставляют на показ серебряный чайник. Поэтому нашему Светучу науки особенно нежно улыбались деревенские дамы. А каким величественным он выглядел на церковном дворе в перерывах между богослужениями в воскресенье. Он собирал для них виноград с кладбищенских виноградников и зачитывал перед ними надгробные надписи на могилах. Или он шествовал в их компании вдоль берегов соседнего мельничного пруда, в то время как более застенчивые деревенские парни робко шли сзади, Завидуя его элегантности и благородным манерам. Поскольку этот человек скитался из одного дома в другой, он казался своего рода странствующей газетой, перенося множество местных сплетен из одного дома в другой. Поэтому его встречали с радостью. Более того, женщины считали его исключительно эрудированным человеком, поскольку он за свою жизнь прочитал несколько книг от начала до конца, да еще был великим знатоком истории колдовства Новой Англии Коттона Мейтера, в которые он глубоко верил.